Всегда бывало так мило и просто. Устраивались великолепные шутливые китайские шествия с фонарями, драконами и носилками. Воскрешались старинные постарали с гавоттами именуэтами в костюмах XVIII столетия. Разыгрывались, водывили с пением и целые комические оперы на сюжет, придуманный тут же у цветов в гостиной. А также ставились сообщения лепо весёлые пародии на модные пьесы и на современные события. Ужины ли на отдельных столиках, по двое и по четверо, кто как хотел. Мужчины служили своим дамам и самим себе. В их распоряжении был буфет, щедро снабжённый винами и холодными изысканными закусками.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 останавливал в самом начале рискованную выходку, слишком громкий смех или резкий жест. С сотнями людей сталкивала цвета его многогранная жизнь. Но ни с одним человеком он не сошелся за это время, ни к кому не прикоснулся близко душой. С той же чудесной способностью двойного зрения С какого цвет мог видеть рельеф императрицы и год чеканки на золотой монете зажатой в кулаке тоффиля или угадать любую карту из колоды, так же легко он читал в мыслях каждого человека. Цвету нужно было для этого пристально и напряжённо вглядевшись в него, вообразить внутри самого себя его жесты, движения, голос,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 Это состояние бывало похоже на то, как будто бы свет проникал сквозь непроницаемый колпак в самую середину через чрезвычайно сложного и тонкого механизма, и мог наблюдать незаметную извне запутанную работу всех его частей: пружин, колёс, шестерней, валиков и рычагов. Нет, даже иначе.